а вот ты человек непревзойденного ума, господин барон Батон», провозгласила мадемуазель Даламоль, слегка подражая голосу лакея, который только что доложил о нем. «Мне кажется, даже ваши люди смеются над ним». «Надо же такое имя, барон Батон», промолвил господин Декелюс. Жюльен покинул свое место у дивана. Он еще недостаточно воспринимал очаровательную тонкость легкой насмешки и полагал, что смеяться можно только умным шуткам. В болтовне этих молодых людей он видел лишь бесцеремонное поношение всего на свете. «Я видел, как граф Норбер испортил три черновика, пока сочинил письмо в двадцать строк своему полковому командиру», — говорил он себе. И уж он, наверное, себя бы не помнил от счастья, если бы ему за всю его жизнь удалось написать хоть одну страничку, так как пишет господин Сент-Лер. Жюльен в тот вечер переходил от одной группы к другой. Он издали следил за бароном Батоном, и ему хотелось послушать, что тот говорит». Этот человек прославленного ума сочинял фразы «не на ходу», и чтобы блеснуть, ему требовалось по крайней мере четыре фразы по шести строк каждая. «Этот человек не разговаривает, а разглагольствует», — сказал кто-то позади Жюльена. Произнесли имя графа Шальве. Это был самый остроумный человек своего времени. Жюльен не раз встречал его имя в мемориале святой Елены. Граф Шальве выражался кратко, его остроты были как молнии, точные и пронзительные. Если он вел деловой разговор, дело двигалось вперед. Он использовал факты, его приятно было слушать. А в политике он был бесстыдным циником. «Я, видите ли, человек независимый», — говорил граф Шальве господину с тремя звездами, над которым он явно посмеивался. «Не завишу даже от своего мнения». Ведь если бы я ему подчинялся, мое мнение было бы моим тираном». Суровый Аббат-Пирар хмурился в углу, слушая, как лакей называет имена гостей. «Это сущий вертеп», — восклицал он. «Сюда приходят только люди с запятнанной репутацией». Суровый Аббат просто не знал, что представляет собой истинно светское общество. Через своих друзей-янсинистов он располагал весьма точными сведениями об этих людях, но, начав рассказывать Джульену об этих людях, вдруг сразу остановился, удивившись, что говорит обо всех только дурное. Этот желчный янсинист, веривший в заповедь христианского милосердия, вынужден был теперь непрестанно бороться с собой». «Ну и лицо у этого аббата Пирара», — сказала мадемуазель Деламоль, когда Жюльен вернулся к дивану. Жюльен почувствовал негодование, хотя она, конечно, была права. Да, аббат Пирар был самым честным человеком в этой гостиной, но лицо его было покрыто красной сыпью. Он по своей совестливости мучается из-за какого-то пустяка, и от этого у него такой ужасный вид — А на лице Напье всем известного шпиона сияет чистая безмятежная радость. Среди этого блестящего общества безгласных сановников и всяческих интриганов впервые подвязался юный Тамбо. Если ему еще не хватало тонкости суждений, то он старался возместить это, как мы увидим далее, чрезвычайной энергичностью своих выражений. «Почему бы не приговорить этого человека к десяти годам тюрьмы?» — разглагольствовал он в тот самый момент, когда Жюльен подошел к этой группе. «Гадов следует держать в глубине подземелий, чтобы они там подыхали во мраке, иначе они выделяют все больше яда и становятся еще опаснее. Нет, дать бы ему штраф о пятьсот франков до десять лет подземной темницы». «Боже милостивый, о ком они говорят?» — подумал Жюльен, — пораженный иступленным тоном своего коллеги. Тощее и спятое личика племянника академика было в эту минуту поистине отвратительно. Вскоре Жюльен понял, что речь идет о величайшем поэте Беранже. «Какой негодяй!» — воскликнул Жюльен чуть не вслух, и глаза его увлажнились горячими слезами негодования. «Жалкая тварь! Я тебе припомню эти слова!» Абат Пирар издали поманил Жюльена. С ним только что говорил о чем-то господин Деламоль. Когда жильен подошел к своему другу, Аббата уже перехватил гнусный Проныра Тамбо. Этот выродок ненавидел Аббата, считая его виновником особого положения Жюльена, и именно потому он так перед ним лебезил. Абат Пирар прошел в соседнюю гостиную, Жюльен последовал за ним. Маркиз не любит бумагоморателей, предупреждаю вас. Это его единственная антипатия. Можете знать латынь, греческий, коли вы на то способны, историю египтян, персов и так далее. Он будет вас почитать и покровительствовать вам, как ученому. Но сохрани вас, Боже, написать хотя бы одну страницу на французском языке, а тем паче о серьезных материях. «Здесь все известно», — подумал Жюльен. «Как в семинарии». Он поднялся в свою комнату, достал тетрадку со своими записками, сжег рукопись и вернулся в гостиную. Блистательные проходимцы уже исчезли, остались только особо украшенные орденами. Вокруг стола, который слуги внесли в гостиную уже накрытым, сидело семь-восемь женщин, очень знатных, очень благочестивых и чванных, в возрасте примерно от тридцати до тридцати пяти лет. Пришла супруга маршала де Фервака, прося прощения за столь поздний визит, было уже за полночь Она села за стол рядом с маркизой. Жюльен был взволнован, ее глаза и взгляд напомнили ему госпожу Дориналь. Кружок мадемуазель де Ламоль еще не разошелся. Она и ее друзья с увлечением издевались над несчастным графом де Талером. Это был единственный сын знаменитого еврея, прославившегося своим несметным богатством, которое он нажил, сужая деньги королям для войн. Еврей только что умер, оставив своему сынку сто кю кюмесячной ренты и слишком известное имя. Граф же, на свою беду, был простачком но с массой всяких претензий. Господин де Келюс уверял, что ему подсказали возыметь желание просить руки мадемуазель де Моль, за которой ухаживал маркиз де Круазнуа, будущий обладатель герцогского титула и ста тысяч ливров ренты. «Ах, не обвиняйте его в том, что он возымел желание, — сострадательно сказал Норберт. Несчастному графу де Толеру, пожалуй, и впрямь всего больше не хватало способностей желать. Он советовался со всеми на свете, но никогда не следовал до конца хотя бы одному из полученных советов. — Неужели это ваши знаменитые арабские лошади дожидаются вас у подъезда в такую погоду? — сказал ему Норбер. — Нет, это другая упряжка, гораздо менее ценная, — отвечал господин де Толер. «Левая лошадь стоила мне пять тысяч франков, а правая всего лишь 100 идоров, но, уверяю вас, ее только ночью и запрягают». Замечание Норбера навело графа на мысль о том, что такому человеку, как он, вполне приличествует иметь страсть к лошадям, и что ему не следует держать их под дождем. Он ушел, а молодые люди вышли минуту спустя, не переставая насмехаться над ним». Вот думал Жюльен, слушая, как они смеются на лестнице. Этот человек по своему положению полная моя противоположность. У меня 20 луидоров в год, у него 20 луидоров в час. И все потешаются над ним. Так можно исцелиться от зависти.